Глава 17. Грох. Калинин вцепился себе в волосы и начал раскачиваться из стороны в сторону. Выглядел он устрашающе, лицо в крови, искажено безумной улыбкой. Остальные начали переглядываться между собой. "Что-то совсем плохо", пробормотал Гена, потирая ушибленную голову, на которую изо всех сил дула Лида, словно это и правда могло уменьшить боль. Мне кажется, Данилу нужно отдохнуть, осторожно сказала она и повернулась к Анджелике. Та не сводила глаз с продюсера, который казался совершенно безумным. "Даниэль, ты в порядке?" тихо спросила она. "Я в порядке". Тот остановился, а затем снова расхохотался. Остался последний нюанс. штрих к портрету, так сказать, и я смогу объяснить всю творящуюся здесь чертовщину. Анжелика бросила взгляд на Анну, та пожала плечами. Мне нужен паспорт Греты. Перестав смеяться, заявил Калинин. Зачем он тебе нужен, болезный? поинтересовалась Кассандра. Не твоё дело. Калинин бросил на неё острый взгляд. «Если я узнаю, что ты тоже в этом замешана, то твоей карьере конец, поверь». «Не пугай». «И так пуганная». Кассандра скорчила презрительную гримасу. «Паспорт! Где паспорт Греты?» Калинин начал поворачиваться по кругу, заглядывая каждому в глаза. Гаврил стоял рядом с Анжеликой, готовый в любой момент кинуться на её защиту. «Я не знаю, что ты тоже в этом замешана, Жанна отошла поближе к Кассандре, Гена обнимал Лиду, и лишь Анна стояла одна. На неё-то и устремил в итоге взгляд Калинин, и не отводя стальных глаз от таких же стальных глаз Анны, он подошёл к столу, нашёл колокольчик и позвонил. Спустя несколько минут в столовую вошёл Евгений, тень себя прежнего, Казалось, будто он уменьшился в размерах, посерел и постарел, в волосах сверкнуло серебро. «Чем могу помочь?» — медленно поинтересовался он, словно каждое слово давалось ему немыслимым трудом. «Мне нужен паспорт Греты. У вас должна быть как минимум копия», — потребовал Калинин. Он утер слезы, которые вызвал истерический смех — отыскав на столе салфетку, вытер кровь с лица. "Зачем он вам?" без особого интереса спросил Евгений. "Просто принесите", потребовал Калинин, становясь похожим на прежнего себя. Без лишних возражений, словно у него не осталось сил на споры, Евгений повиновался и вышел из столовой. Минута его отсутствия показалась бесконечностью. Вернувшись, Он положил на стол маленькую книжечку в дорогой обложке. Все сгрудились вокруг стола, не решаясь прикоснуться к паспорту, словно от него зависела вся их дальнейшая жизнь. И зачем тебе её паспорт? Гена первый нарушил молчание и с сомнением посмотрел на Калинина, потому что если я прав, то в нём стоит очень странное имя. Есть желающие взглянуть? Желающих не нашлось. Все стояли, будто скованные ужасом, не осмеливаясь протянуть руку, чтобы открыть документ и, возможно, расставить все точки над и. Серьёзно, Гаврил отважился первым. Он отодвинул плечом Калинина и схватил паспорт. Открыл на первой странице, и его лицо неожиданно изменилось. Он удивлённо взглянул на Калинина. Как вы узнали? О чём? О том, что у Греты в паспорте очень странное имя. Это очевидно для всех, кто внимательно читает книги. Ну же, говори. Как эту так называемую Грету зовут на самом деле? Груох. Прочёл Гаврил. Её зовут Груох. Как? Гена попытался сказать ещё что-то, но его слова утонули в раскатистом хохоте Калинина. Конечно, же её зовут Груох. Грёбаная леди Макбет, которая сделала мужа королём, сошла с ума и самоубилась. Все с каменными лицами наблюдали за истерикой Калинина, а тот начал крутиться вокруг собственной оси и указывать пальцем на каждого. Вы что тут устроили, а? Восточный экспресс «Что это за ерунда? Вы меня за кого принимаете? Я сейчас всех найду, всех!» Он резко кинулся к двери, ведущей на улицу, и выскочил на мороз, не озаботившись верхней одеждой. «Так он себе точно воспаление легких схватит», — испуганно пискнула Лида. «Да он раньше в дурку уедет», — поддержал диалог Гена. «Посмотри на него, совсем же тю-тю!» «Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?» Гаврил с удивлением оглядел всех, а Анна внезапно сорвалась с места и побежала на улицу за Калининым. «Даниил, стой!» «Ну, я же говорил, что они запали друг на друга!» Удовлетворённо крякнул Геннадий и, получив толчок в бок от Лиды, виновата взглянул на Анжелику, но та лишь вздохнула, ничего не сказав.